Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 13 января. Эфир Арцарского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69, анонс передачи. Министр сельского хозяйства Жерайр Мирзаян об итогах 2017 года. «Мы никогда не ставили Армению перед выбором», – заявил замминистра иностранных дел России. Репортаж с выставки в Степанакерском детско-юношеском творческом центре. Шестилетний армянин стал мини-мистером Рязани. Армянка решила отсудить у Apple триллион долларов. Итак, подробности новостного блока. стат секретарь заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что союзнические государства России, в том числе и Армения, как суверенное государство, вправе развивать контакты с другими странами и союзами. По его словам, это вполне естественно. В 21 веке мы никогда не ставили своих соседей и союзников перед выбором, с кем вы, с нами или с ними. Но мы вправе рассчитывать на приоритет отношений союзнических, сказал Григорий Карасин. В интервью газете «Коммерсант» отвечая на вопрос об отношении России к новому соглашению между Арменией и Евросоюзом. Как сообщил СМИ министр сельского хозяйства НКР Жирайр Мирзаян, работы по разработке концепции развития сельского хозяйства находятся на стадии завершения. Далее она будет представлена на рассмотрение правительства. Программа отличается от прежних подходов с точки зрения стратегии развития, сферы и восприятия. Будут определены нововведения, которые будут внедрены и обеспечат стабильное развитие. Это переход к интенсивному сельскому хозяйству, последовательный процесс, который начался давно. Давно. Считаю необходимым отметить, что в сфере растениеводства зафиксированы значительные достижения с точки зрения интенсивности, чего нельзя сказать о животноводстве. Кстати, мы уже приступили к подготовительной работе, нацеленной на урегулирование развития животноводства. На пути к интенсификации сельского хозяйства необходимо пропорциональное развитие аграрных отраслей. Что касается главного преимущества производимой нами сельхозпродукции – экологической чистоты, то здесь потерь не будет. Мы внедряем новые технологии для того, чтобы осуществлялась ускоренная, более чистая, более дешевая и эффективная работа, и чтобы урожай собирали большой и качественный. По части удобрений постараемся использовать органические удобрения. Есть программа развития садоводства, мы всячески будем стимулировать садоводство, начиная с предоставления саженцев высокого качества на льготных условиях и заканчивая помощью по внедрению водосберегающих систем, сказал министр сельского хозяйства НКРЖ. Жирайр Мерзаян добавив, что в результате всего этого, думается, будут зафиксированы определенные успехи. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусайлян. Теплая зимняя погода в декабре и в первой половине января месяца неблагоприятно влияет на сферу сельского хозяйства. На днях замминистра сельского хозяйства Вилен Аветисян побывал на полях республики. Мы поинтересовались, в каком состоянии озимые пассивные. В каком состоянии находятся пассивные? Зима выдалась в этот год довольно-таки аномальной и по температурному режиму, и по осадкам. По осадкам что довольно редкое явление для нашего края. Если я не ошибаюсь, такое было примерно лет 20-15 назад. Наши специалисты соответствующие постоянно бывают на местах и проводят мониторинги на посевах озимых и после этого делают соответствующие выводы а выводы таковы неблагоприятные погодные условия повлияли в основном в низменных частях нашей республики, отрицательно повлияли на посевы ячменя посевы пшеницы пока что в удовлетворительном состоянии находятся но как предсказывают наши синоптики ближайшие дни ожидаем и осадков, и понижения температуры, что, конечно, благоприятно повлияет на посевах озимых. Относительно ситуации с плодовыми деревьями, Велена Витисян отметил, что здесь наблюдаются единичные случаи. Что касается многолетних насаждений плодовых деревьев, то нами были зафиксированы отдельные случаи набухания почек на некоторых видов плодовых. Но это, к счастью, не имело массового характера и, как я уже сказал, с понижением температуры этих явлений уже не будет. Сейчас на полях какие работы ведутся? Идет подготовительная работа к сивной. А В данный момент идет подготовительная работа для яровых посевов и еще ведется борьба с мышевидными грызунами. И отдельный случай есть борьба против других вредителей злаковых. Сколько запланировано посевов озимых? Посевы озимых на этот год, на 2018 год составило примерно 74 тысячи гектаров, что примерно 5-36 или приблизительно около 20 тысяч гектаров больше, чем, чем было в, в предыдущем году. году. Что касается яровых, то Ожидаем около 15-16 тысяч гектаров. В Степанакирском детско-юношеском творческом центре воспитанники организовали выставку для учителей и родителей. Сегодня центр посещает 1300 детей, действует 100 кружков, особенно оживленно в кружках хореографии. Маленькие танцовщицы отмечают, что с 5 лет занимаются им хорошо, чувствуют себя превосходно и уже более 7 лет ходят на танцы. Ես Гарри Аванисян էի, ինձ եկել отмечает важность танца для детей. Это гармония тела и души. Есть дети, которые ходят до конца, до 17 лет, и сейчас они сами преподают в центре. Много работ выставил отдел эстетики. Педагог Гайана Григоряна отметила, что занимаются в этом отделе три года, сдают экзамен, а в принципе можно заниматься до семнадцати лет. Выставка стала настоящим праздником для всех кружковцев и педагогов детско-юношеского творческого центра. Представители Международного комитета Красного Креста встретились с содержащимися в Азербайджане двумя гражданами Армении. Как сообщил руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Красного Креста Илаха Гусейнова, в декабре представители структуры посетили лиц, которые содержатся у азербайджанской стороны, пишет АППА. В настоящее время в Азербайджане содержатся двое граждан Армении Арсен Багдасарян и Завен Карапетян, которого азербайджанские источники называют «Завер Карапетян». В июне году Минобороны Азербайджана выступила с информацией о попытке диверсии со стороны армянских сил и пленении военнослужащего Завена Карапетяна. Однако в вооруженных силах Армении Завен Карапетян не служил в связи с проблемами со здоровьем, умственной отсталостью, и был освобожден от службы в армии. Арсен Багдасарян, по версии Минобороны Азербайджана, был взят в плен в 2014 году при попытке диверсии. Армия обороны НКР отрицает попытку диверсии и заявляет, что Багдасарян будучи контрактным военнослужащим, неоднократно самовольно покидал часть, по причине чего по решению командования был временно отстранен от службы». В Уругвае, в городе Пунта-дель-Эсте, открылась площадь Республики Армения. В центре открывшейся площади установлена скульптура Армянская женщина работы скульптора города Афтьяна, подаренная городу в знак благодарности за открытие площади. Проект был разработан посольством Армении совместно с муниципалитетом Мальдонада. В церемонии открытия площади приняли участие глава департамента Мальдонада, мэр Пунта-дель-Эсте, посол Армении в Аргентине, представитель Армянской апостольской церкви в в Уругвае площади открыли в честь 25-летия установления дипотношений между Уругваем и Арменией и столетия образования армянской диаспоры в Уругвае. В Рязани на конкурсе «Мини мисс и мистер» выбрали юных талантов области 2017 года. По итогам голосования профессионального жюри шестилетний Гриша Карапетян завоевал титул «Мини мистер Рязань-2017». В конкурсе «Красоты и юных талантов», который прошел при поддержке местных властей, приняли участие 22 конкурсанта из различных частей Рязанской области. Жительница штата Калифорния Виолетта Мэйлян решила отсудить у компании Apple триллион долларов за преднамеренное снижение скорости работы гаджетов устаревших моделей. Армянка обвинила компанию в мошенничестве и недобросовестной конкуренции, отметив, что деятельность Apple не соответствует Калифорнийскому кодексу бизнеса и профессий, сообщается на сайте Patently Apple. К Виолетте Мэйлян присоединилась также американка с теми же претензиями, но более скромными требованиями. Она потребовала Apple 100 миллионов долларов. Ранее компания Apple признавала, что преднамеренно замедляла работу устаревших моделей гаджетов из-за энергоемкости батареи. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». Еще раз поздравляю со Старым Новым Годом. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.